Глава 57. Алиша жила в многоквартирном доме, больше напоминавшем разбомбленное здание в центре Багдада, чем жилье в нескольких минутах от здания Капитолия. Когда они въехали на заваленную мусором парковку, по которой сновали десяток тощих крыс, Рой нервно огляделся. «Видно, я действительно слишком долго прожил в Джорджтауне. Мы еще не вылезли из машины, а я уже чертовски нервничаю». Рой, кроме богатой жизни есть еще много других. Само собой, здесь совершается много преступлений, но большинство людей, живущих в этом районе, подчиняются закону, много работают, платят налоги и пытаются мирно растить своих детей. «Я знаю, ты права», — смущенно произнес он. «Однако же, посматривай по сторонам, достаточно одной пули, чтобы испортить самый лучший день». Тебе стоило остановиться на мирно растущих детях. Они шли к зданию мимо мужчин и женщин, свернувшихся калачиком на низких кирпичных стенках, сидящих на разломанной детской площадке или стоящих в тени под узкими навесами здания. Все эти люди провожали пару взглядами до самых дверей дома. Мейс двигалась в хорошем темпе, но все время ощупывала взглядом сектора окрестностей, Вглядывалась в каждую темную щель, которую они проходили. Рою казалось, что у Мейс выросли антенны, чувствительные к любой потенциальной угрозе. Слушай, неужели нам прямо сейчас грозит смертельная опасность? спросил он. Она грозит тебе каждый день, едва ты просыпаешься. Спасибо за оптимизм. Трава, крек эйч, Чириос, мед, оксим, на ходу перечисляла Мейс. Траву я чувствую, а остальное. Мейс указала на землю, где валялись остатки пластиковых пакетиков, эластичные ремешки, соломинки, кусочки бумаги, раздавленные аптечные бутылочки и использованные шприцы. Все на виду, нужно только знать, куда смотреть. В какой квартире живет Алиша? В бумаге сказано в 320-й. Они вошли в дом. Запахи марихуаны, мочи, гниющего мусора и фекалий ударили в них пушечным ядром. Мэйс тихо сказала, «Рой, не вздумай морщить нос, за нами все время наблюдают. Нам нельзя проявлять неуважение». Они двинулись дальше. Желудок Роя бунтовал, нос дергался. «Лифт или лестница?» — спросил он. «Вряд ли лифт работает. К тому же мне не нравятся тесные замкнутые пространства, особенно когда не знаешь, кто встретит нас за открывшейся дверью. Скорее всего, лестница тоже будет ужасной». Скорее всего, тут лишняя, она однозначно будет ужасной. Перри распахнула дверь на лестницу, прижав ее к стене, на случай, если там кто-то прячется. Потом посмотрела вверх на следующую площадку. Чисто, пошли. А если нас кто-нибудь остановит? Начинаешь дергаться? Эй, я стараюсь не испачкать трусы с того момента, как мы вылезли из машины. Я помню, что ты адвокат, но если кто-то нас остановит... Говорить буду я. Не вопрос. Кстати, ты умеешь драться? Словами или кулаками? Оглянись ты, и не в Верховном суде. Ага, умею. Мой брат Морпех регулярно тузил меня, пока я за одно лето не подрос на 6 дюймов и не стал отбиваться. Тогда он научил меня кое-каким приемом. Морпехи знают свое дело, может пригодиться». «Последний раз, когда я здесь была, у меня был значок, и я едва выбралась живой». «Спасибо, что сказала», — пробормотал Рой. Поднявшись до третьего этажа, они столкнулись с двумя огромными мужиками, перегородившими им дорогу. Оба были в длинных джинсах с низкой посадкой, спущенных до ягодиц, и в спортивных рубашках с коротким рукавом, открывающих сплошь покрытые татуировками мускулистые руки». Мейс с Роем попытались обойти неожиданные препятствия, но мужчины сдвинулись плотно, перекрыв узкий проход. Мейс отступила и улыбаясь засунула руку в карман. Мы ищем Алишу Роджерс, вы ее знаете. Мужчины молча пялились на них. Один толкнул плечом Роя, прижав его спиной к стене. Алиша знает, что мы придем, сказала Мейс, мы хотим ей помочь. «Не нужно ей никакой помощи», — ответил один из мужчин. Он был стрижен наголо и с такой толстой шеей, что она казалась продолжением его бычьей мускулатуры. Из коридора послышались вопли, грохнула дверь, потом какие-то звуки вроде выстрелов. Через секунду из нескольких источников заорала музыка, и криков с выстрелами стало не слышно. «Так вы ее знаете», — продолжила Мэй с любезным тоном. «А если знаю, то чё?» Она может получить кое-какие деньги. — Сколько? — Зависит от того, как пройдет наша встреча. И нет, мы не принесли с собой наличных, — добавила Мейс, заметив, как рука одного из мужчин скользнула за спину. — Откуда вы взялись? — спросил Лысый. «Социальщики — Социальщики! — крикнул громкий голос. Все обернулись и увидели идущую к ним женщину, ширина которой почти не уступала ее росту. На женщине было джинсовое платье, растянутое до абсолютного максимума, и намотанный вокруг головы цветастый шарф. Из сандалей торчали длинные пальцы. «Ты их знаешь?» — спросил лысый. Дама с шарфом ухватила Мэйс за руку. «Знаю, не сомневайся. А теперь убирайте отсюда свои унылые жопы. Не собираюсь с тобой ругаться сегодня, Джером. И что сказала, то и будет». Мужчины тихо, пусть и неохотно, отошли в сторону, и дама с шарфом повела Мейс по коридору. Рой, оглянувшись на Джерома, поспешил следом. «Спасибо», — сказала Перри. «Простого спасибо тут мало», — вставил Кингман. «Алиша сказала мне, что Кармела недавно звонила и попросила меня вас встретить, но я снимала внизу стирку, и вы прошли мимо. Простите за этих придурков, они лают сильнее, чем кусают, хотя кусаться тоже умеют». «Минуту назад мы слышали звуки. Это были выстрелы?» — поинтересовался Рой. «Наверное, повздорили немного. Ничего страшного». «А как вас зовут?» — спросил Мэйс. «Зовите меня просто Нон».